Эта аудиокнига записана при поддержке сайта Книговухи. Внимание! Этот рассказ содержит нецензурную брань, поэтому не рекомендую несовершеннолетним и с осторожностью беременным. Василий Завадский. Час увещевания барана. В шею что-то кололо пшеничной стернёй, затылок утопал в мягком духмяном. «Под задом сухо, значит, я не в канаве», — подумал Умат и открыл глаза. Взор застилала истиня черная полумгла. Попробовал пошевелиться, локти уперлись во что-то твердое. Нос щекотали знакомые запахи, прели, затхлости и ладанна, коими насквозь провоняла ряса. «Значит, он дома», — доплелся таки на медне. Такого бадуна Русь еще не знала. Череп готов был лопнуть, как пустой орех, а голова тряслась даже лежа. В шею по-прежнему что-то кололо, будто дюжина перышек в одночасье решила покинуть наперник, превратив подушку в ежиху. Омытый на намедни барматухой всех сортов, мозг тщетно пытался воссоздать события минувшего вечера. И чем больше умат напрягал извилины, тем напористей понуждал котелок серым веществом варить, тем дурнее ему становилось. В груди чертополохом распустилась тревога, воздух превратился в вату. душило мокрота, умат прокашлялся, по привычке попытался прикрыть рот ладонью, почему-то не вышло. Понемногу обвыкшиеся стеменью глаза различили во мраке бедное убранство – Вот покуть, а там киот с образом «да божница», под божницей утлы столик с дюжиной икон. Взгляд скользнул по рубленной стене, вычленилось темноты печной угол, а рядом — ноги? Его собственные ноги, укрытые белой вуалью. Хотел было продрать глаза, не вышло. Руки накрепко обвела коноплянная веревка. Он попытался перевернуться на бок чита. Что-то занозистое защемило тучные бедра. Умат чувствовал себя застрявшим в заборе козлом. Умат, в меру трезвом умея уж точно воздравий, лежал в гробу, живехонький. Контур гроба отсекал от тьмы обрамленный белым фатином кант. Шея, попав потела, липла к набитой опилками подушке. В пыльное оконце юркнул холодный лунный свет». Разбавив черноту, мазнул по половикам, подсветил черную фигуру в дальнем углу, скорбную, давящую тишь нарушил мерный деревянный скрежет. Ему аккомпанировало знакомое побрякивание. Это, скрипя колом, жила прялка Аксиньи уматовой покойной женки. И кто-то прял. Лунный свет осмелел, растекся по избе. В углу, преисполненная скорби, прела Аксинья. Тоскливая морщинка чайкой выгнулась на высоком лбу, лик точно узасватанный, как живая. Только некогда русые волосы с седой паутиной оплели узкие плечи. Она искоса смотрела на лежащего в гробу супруга, не моргая. «Нужно нам прощаться, Ванечка», — прошептала Аксинья тоскливо, — «Ванечка? Давно уже у Мата так не называли». Он заёрзал, попытался выпростать руки из пуд, спросил. «Неужто я приставился?» «Скоро, Ванька. Теперь-то уж совсем скоро». Колесо прялки ускорило бег, пряжа зашлась кудерями. «Прощай, Ванечка. Забирают тебя от меня». «Погодь! Что значит «скоро»?» «Мне туда рано!» — Умат стрельнул взглядом в потолок. «Я не хочу!» — он с мольбой взглянул на супругу. Та прила и беззвучно плакала. Из уголков глаз сочились темные речушки, зрачки растеклись по белкам. А глазок прялки хищно проглатывал седой оксиньин волос. Серая пряжа наматывалась на рагульку, путалась, превращаясь в пепельный колтун. «Господи, упокой душу усопшего козла твоего!» Голосами незримого хора прозвучало отовсюду. Избу наводнил запах ладана. У изголовья гроба раздались гулкие шаги. Кто-то рослый и тяжелый вышагивал по деревянному полу. Перед взором умата мата проплыли сизые струйки фимиама. Загремела Кадила. Господи, упокой душу усопшего козла твоего! Ехидно прозвучало прямо над уматом. Он запрокинул голову. Над гробом склонился черт. Изыди, свинорылый! взвизгнул поп, тщетно попытался перекреститься. Черт по-хозяйски обошел избу, процокал, как синье, погладил тупо стремительно лысеющей голове, прялка алчно пожирала остатки волос. Прихрюкнув, черт направился к гробу. Облаченный в золотую ризу, с курящимся кадилом в узловатой лапе, он стал в изножье гроба, осенил себя перевернутым крестом и застыл согнутой в локте рукой, выставив два пальца к потолку. Из-под богато украшенной митры торчала пара рогов-серпов. Там, где по всем канонам должна была быть икона Троицы, белели богомерские звериные лики» увенчанную черепом ярким Митру, обрамлял Терн. «Пробил час, сумат!» — проскрепел черт. Под вислым, похожим на топерье рылом, ощерился желтыми резцами полумесяца рта. «Погодь, уродец! Я поспею! В срок поспею!» — взмолился поп. Вновь загремела кадила, а из-за серой дымки фимиама, облаками клубящегося под потолком, Плавно опускалась щелестая крышка гроба. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный в огробе сгний. Хором нечестивых ангелов звучало из под потолка. Гробовая крышка неумолимо опускалась, застилала обзор. Черт роготал, прихрюкивая. Святый Боже, святый крепкий. Святый бессмертный в гробе сгний, надрывался незримый хор, потолок растворился фимиами, умат молился, крышка падала. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный в гробе сгний. Крышка с грохотом упала на гроб, а умат рухнул с печи, здорово приложившись лбом о пол. Зычный удар выбил из больной головы остатки сна. Развеял морок. Умат вскочил, замолотил по потным щекам ладонями, заскреб лоб ногтями, пытаясь скинуть то, что с просонья принял за паутину. Лицо облепляли его собственные распущенные волосы. Курчавым малинником торчала всклокоченная борода. «Свят, свят, свят!» Выдохнул поп и перекрестился не без облегчения, заметив, что руки не связаны. «Приснится же такое!» Он окинул взглядом избу. В оконце проклёвывалось июльское солнце, распахнутая дверь поскрипывала петлями, прохладный ветерок трепал обтоптанный подол замызганной до нельзя рясы, валяющейся у порога. Умат поднялся, отряхнул пропотевшую рубаху, прошаркал к двери, у входа под рясы в ведре с водой плавала скуфья. «Что ж вчера было-то?» — он вынул скуфью, отжал, Протёр той изможденное лицо. Умылся из того же ведра и, поправив пятернёю бороду, поднял рясу. Тряханул точно покрывало. Землистые облачка заклубились в солнечных лучах. «По каким болотам меня чёрт гонял?» — удивился он, еще раз встряхнул рясу, напялил поверх рубахи. Одежка пахла так, будто спокойненько сняли. «Если разделся, значит, приплелся в миру трезвый размышлял Умат, натягивая штаны, да и на лежанку сумел взобраться. Он подошел к Покути, перекрестился. «Остави пригрешения мои вольные и невольные, прости раба твоего Иоанна», начал Умат, смиренно угнув голову. Внезапно моление осек утробный баритон. «Бог простит, а черт запомнит». Умат вскрикнул, подскочил. С иконы на него скалилась обрамленная нимбом баранья голова. И прежде чем он понял, что именно видит, вмазал со всей дури кулаком в образ туда, где уплешивая, увенчанная витыми рогами морды находился ободранный нос. Липовая дощечка раскололась надвое, снеся с собой каскад из икон. Богомерский образ сгинул, С пыльного пола на Умата смотрела половина смиренного лика Богородицы. Богомерс, ебучая!» Поп отпрянул, спешно крестясь, вышел из избы, пятясь. Последним, что помнил Умат, был дотлевающий купальский костер. Гулянью он смутно припоминал, а вот дорогу домой нет. Из памяти пропала добрая половина ночи, а еще пропал наперсный крест. «На кой лед я туда поперся?» Да еще в облачении бичевал себя Умат, пытаясь найти крест. Он обшарил весь дом, прошелся по двору, заглянул в амбар, искал даже в печной топке. Без толку. Креста не было. «Мне пиздец», — констатировал он, опустившись на плаху у дровотни. Взгляд упал на накорененный туалет, вросший в землю за стеной бурьяна. Сердце забило в барабан, к горлу подступил кислый «Ком?» «Неужели в очке утопил?» — успел подумать Умат, но быстро отсек эту мысль. Но в туалет все-таки заглянул. Похмелье крепчало, руки ходили ходунома в избе, как у язвенника ниграма. Решив не ждать, пока юльский зной достигнет апогея, и солнце не начнет испепелять благодатным огнем все живое, Умат принялся седлать железного коня. Ржавый Днепр, греющийся на солнышке у плетня как ни странно, завелся с полоборота. Прогоревший глушитель бахнул мартирой, спугнув парочку купающихся в песке воробьев. Когда просыпался Умат, просыпалась и Стрыгова. «Степка, выручай, родненький!» — увещевал Умат товарища, повиснув на заборе. «Ешо!» Степан, по обыкновению одетый во что бог послал, майку-алкашку, спортивные штаны и сланцы на носок, ковырялся в кем-то и стоптанном огороде. Клубника напоминала чьи-то растоптанные потроха. смятый куст красной по речке, будто лось ночевал, распростерся средь корчей картошки. — И без тебя забот полон рот! — огрызнулся Степа. — Смотри, во что огородик мой превратила какая-то погонь! «Говорю же я тебе, Умат! Нет у меня ни хрена! Вчера ж все вылокали, Не помнишь, что ли?» Умат потупил взгляд, оглянулся. На другой стороне проселка, пристроившись на заваленке, грела на солнце кости пара старух. Они исчерили пеньки зубов, хихикали шишигами, наблюдая за диалогом. «Значит, не помнишь?» — подытожил Степа. «Да что ты заладил? Помнишь, не помнишь?» — Пробасил Умат мне пиздец, понимаешь?» И он принялся загибать пальцы, перечисляя все козни, свалившиеся на его седую голову. «Крест проебал. А похмела нет. Я Стёпа чертей вижу». «Так ты же не впервой», усмехнулся Степан и, продираясь через непрополотую картошку, направился к калитке. «Не кипишу, мат. Полечишься. Скоро автолавка приедет. Сегодня ж среда». «Да я в душе не чаю!» — взревел тот медведем. Старухи на заваленке защебетали пуще прежнего. «Я поди подохну скоро! То не те черти, что из бутыли-то утро лезут!» «Нет, Степка! Ко мне в заправду черт приходил!» «Так у тебя все черти в заправдышние!» — перебил Степа, выходя с надворка на проселок. «Помнишь, как ты колокольного мана кувалды гонял?» Да ты меня блядь не слушаешь, Умат схватил Степу за грудки, встряхнул. Опять какая-то чертомуть в стрыгова. Взгляд папа сделался серьезным. Это в церкви то искал? Все еще вися в уматовых лапах, спросил Степа. Чего искал? Водку. Совсем ёбнулся, озверел Умат и заколошматил того, как пёс галошу. Крест, дуралей. Умат опустил Степу, пригладил тому майку на впалой груди зарделся, призадумался. «Прыгай!» — он кивнул на мотоцикл. «Сегодня твой котелок варит полепш моего». Днепр взревел. Умат, подобрав рясу, взгромоздился на облупленное сиденье. В спину попа белкой вцепился Степа. Умат лихо развернул мотоцикл, подняв облака серой пыли старухи на заваленке с заливом хохотали. Поп выкрутил ручку газа, мотоцикл буксанул и рванул с места. Поравнявшись с заваленкой, Умат затормозил, прорычал. «Хули ржете, кобылы! Крест ищите! Иначе хер на причастии целовать будете!» Днепр рыкнул, сорвался с места, оставив опешивших старух в сине-серой дымке. «Так где ты вчера запропастился?» горланил Степа Умату на ухо, пытаясь перекричать мотоцикл. Умат промолчал, а на душе скребли кошки. «Я хату могу не запереть, но храм никогда!» Умат пялился на раскроченные распашные двери в церквушку. Те будто тараном вынесли. Обитые шалевкой створки едва держались на гнутых петлях, в дверном проеме клубилась тьма. Храм утопал в сини старых яблонь. Над двускатно битой дранкой крышей синел медью одинокий купол. «Не знал, что у тебя в церкви двери вовнутрь открываются», — удивился Степан. «Я тоже не знал, представляешь?» — огрызнулся Умат и осторожно взошел на паперть, приподнял циновку у порога. Ключа ожидаемо не оказалось, Умат почесал затылок. «Ты что, вместе с крестом и ключ?» — профукал. «Ловко ты, однако, вопрос решил», — схахмил Степа и кивнул на раскроченные двери. А вот у Мату было не до смеха. В замочной скважине торчал погнутый ключ, храм запирали изнутри. У Мата глядел церковный дворик, неподалеку от колокольни у самой могилы Аксиньи чернел прямоугольный зев свежей ямы. Подли, испегой кучи земли и суглинка, торчала лопата. Что ж я вчера наворотил-то? Умат схватился за голову, взглянул в черноту церковушки, из темного провала пахнуло елеем и хладом. Перевел взгляд на Степана, кивнул на дверь. Степа покачал головой и сделал шаг назад. Ты первый Умат, твоя обитель. В храме пахло палёной шерстью, а еще елеем и жженным волосом. Последний смрад Умат не спутает ни с чем. Ему не впервой было подсмаливать бороду свечами. В кандилах под образами томились под пляшущим пламенем свечные огарки. Умат, крадучись, направлялся к иконостасу. Из-за алтаря поднимался сизый дымок. Дощатый пол скрипел под тяжкой поступью, точно предостерегал. Вслед за Уматом, держась за его плечо, словно слонёнок хоботом за хвост матери, плелся Степан. Умат взобрался на Амвон, обогнул алтарь. «Да ты ебанись!» — выкрикнул поп и, развернувшись, ринулся прочь, сбив пузом степу. Тот отскочил от объемистого живота, как горошина от стены, рухнул на пол. Вслед за ним, едва не зашибив, бухнулся и умат. «Чтоб я сдох! Не может быть!» — вопил тот, выпутываясь из рясы. А когда такие поднялся, рискнул еще раз заглянуть за алтарь, вытолкав степу вперед себя. А Авось привиделось. За алтарем, прибитая шиферными гвоздями к дощатому настилу амвона, курилась огромная баранья туша. Обугленная шерсть пригорела к черно-розовой дымящейся плоти, животное тлело. Прибитые к полу задние ноги были побиты копытной гнилью, передних не было вовсе. Жертва врожденной ампутации смердела гнилой тыквой, из ушей текла серая пена. Широко посаженные глаза, виноградины слепо таращились в потолок Язык грязной тряпкой прилип к щеке А межребер, утопая в обугленной плоти, курился на перстный крест у мата Напяленный на баранью шею точно аркан Степа перекрестился «В какое ж дерьмо ты вляпался на этот раз?» Дорога уползала в гору Она напоминала сброшенную змеиную кожу и сушенную беспощадным июльским солнцем. Колеса хрустели ее чешуей. Там, где трасса почти касалась небосвода, брежела жирное марево. Лиза опустила стекло с водительской стороны. Ветер тут же влепил хлесткую горячую пощечину. Ладони липли к рулю. Она взглянула на часы. 10:32. тридцать Еще даже не полдень... Обезжалостное светило, казалось, стремилось испепелить все живое. Оно с энтузиазмом ребёнка-садиста, что поджаривает лупы муравьев, вело лучами машину, словно охотник ведет мушкой дичь. Сливовая ауди медленно превращалась в духовку. Борь! «Подай водичку», — не сводя взгляда с млеющей трассы, обратилась Лиза к попутчику, смазливому, но утвержденному вечную френдзону другу детства, что вытянулся на пассажирском сиденье и приговаривал уже вторую банку пива за утро. «Вода все», — констатировал тот и смял пивную банку. «Пиво, кстати, тоже на исходе», — он обернулся на заднее сиденье, В упаковке осталась пара-тройка банок. Лиза закатила глаза, процедила с нескрываемым раздражением. «И почему из нас двоих водительские права есть только у меня?» Попа липла к дерматиновому чехлу сиденья. Джинсовые шорты сползли вверх, шов неприятно впился в промежность. «Может быть, хоть тогда ты притормозил бы?» Лиза стрельнула взглядом на гору пивных банок, напитых за ночь и часть утра. «Это лубрикант для творчества, понимаешь, Лизуха? Мне так видится лучше. Не смещается точка сборки, руки не трясутся. Правда, горизонт иногда заваливается», — усмехнулся Боря и перегнулся через сиденье, взял чехол с кроповой Сонькой. Вынул камеру, начал прицеливаться в окаем. «Кто ж, как не я, будет тебе футажики снимать? Монтировать?» «Незаменимый ты мой функциональный алкоголик», – осекла Лиза, улыбнулась, попыталась сдуть прилипший к колбу пшеничный локон. Стрельнула взглядом на Борю. Тот готовил материал для travel видео Око объектива выцеливало горбатые луга, что щетинились фиолетовым кантом леса под бело-голубым небосводом. Вот уже два года, как Лиза вела канал на YouTube. И это была ее работа. Даже в налоговой так считали». Вылетев со второго курса журфака, вариантов особых у нее не было либо пытаться шевелить мозгами и крутиться на YouTube, либо крутить совершенно другим местом и на других сайтах. Благо, данные позволяли, но помимо от ушей растущих ног у Лизы было еще и серое вещество в черепной коробке. Ей хотелось быть чем-то большим, чем просто парой сисек, зажатых в бралет. А перспективы продавца фикс-прайс или швеи в светанке ее не прельщали. Гиблые места, привидения, мертвые села – все это было лизиным хлебом. Да только зерно для хлеба этого сплошь с парыньей побито. Все белорусские легенды и былички были липовыми – черная панна – «Слащавая сказка несчастной любви для иностранцев», «Дикая охота стаха» — так вообще величайшая мистификация шляхтичей алкашей. Была надежда на Паре — деревню вампиров, как Кликбейтова ее окрестили доморощенные охотники за привидениями. На поверку же все легенды об упырях и вурдалаках оказались раздутой уткой, и теперь, намотав за два дня семь сотен километров, Лиза возвращалась в цивилизацию ни с чем». Придется, как обычно, самой додумывать лор, разбавлять куцы и футажи с токовыми видео и врать. Опять врать. «Не то снимаешь, Вудман!» — шикнула Лиза, заметив периферийным зрением, что Боря навел объектив на ее грудь. Черная лента ремня безопасности перечеркивала лоснящийся бюст. «Глянь, что там по навигатору! Далеко еще?» Боря достал мобильник. Связь была паршивая, но интернет худо-бедно ловил. Через четыре с хвостиком километра поворот на Стрыгова. А там еще восьмерка по ему говну. Он сощурил глаза, прикрыв ладонью дисплей от солнца. «Либо это гравийка, либо канава. Не могу разобрать». Лиза, не выпуская руль, покосилась на дисплее мобильника. Темно-зеленое пятно леса рассекла канитель змеей вьющаяся к светлой проплешине. Стрыгово! гласили бело-голубые буквы. Про это село Лиза узнала по чистой случайности. Глаз попросту зацепился за название. А вось, думала она, удастся узнать у аборигенов топонимику. Но Если не удастся, не беда, сама выдумает. И это осознания этого Лизе сделалось тошно. Ее труд – пустышка, фальшивка. А что, если и вся ее жизнь тоже фальшивка? «Где я повернула не туда? Может, я что-то не так делаю?» – спросила она то ли Вселенную, то ли Борю – Последний переспросил. Чегось? Говорю, может, бросить дурной, заняться чем-то путным? Я о творчестве. Эга, займись. Купи надувной бассейн и стрим на Твиче, подколол Боря. Не бойся лизуха, скоро приедем. Ты только слушайся. Стригова! Отчеканил он, смакуя каждый слог. Только от одного названия плясать можно. Была бы фантазия. Жопой чую, будет нам контент. Кушать хочется. «Водички нет», — выдохнула Лиза, сглотнув вязкую слюну. «Надеюсь, там есть магазин». «Надеюсь», — сказал Боря и открыл очередную банку пива. Верным показателем того, что они находились на чердаке страны, была пустая трасса. За многие километры их никто не обогнал, а навстречу прохромала лишь одна коптящая автолавка. Поля сменились косматым строем разлапистого Бора». Золотистая чешуя трассы померкла в фиолетовых тенях. Знойный с хвойными прожилками ветерок юркнул в салон. Из болотистых низин повеяло прелью и гнилой ряской. Трассу обрамили цветущие канавы. Впереди показался выцветший дорожный знак «Стрыгова 8 километров», гласили грязно-белые буквы. «Восемь – цифра, преследующая Лизу всю жизнь». 8 августа у нее день рождения. Живет она в восьмой квартире. Восемь лет, как мама пьет. Восемь лет, как умер папа». Лиза погрязла в самокопаниях. Попыталась вспомнить, может, что-то хорошее было восемь лет назад. Ведь что-то должно было быть. По радио крутили аврилку, по телеку шли ранетки. А Лиза мечтала научиться играть на гитаре. Доллар был по два рубля. Только тогда Лиза чхать на него хотела. А еще восемь лет назад на купалье в Стрыгово, старая вдова родила на свет двуногого ягненка. Умат, устроившись на хлипкой ловчонке у церковного заборчика, полировал на перстный крест подолом рясы. Бараньи кудеря присохли к окисленной меди и теперь... Янколпий больше походил на археологический артефакт, нежели на предмет культа. «Давай мы тебе в город отвезем», — предложил Степа Умату и приложился к горлышку бутылки. Белорусочка заструилась через чистокол зубов. «Закодируем?» — Умат выхватил водочный пузырь из рук собутыльника, многозначительно уставился на того. «Непременно!» — буркнул Поп и, раскрутив бутылку, сверлил внутро ее добру треть. Теплая водка обожгла глотку, горячей волной провалилась в пищевод. Он привстал, запустил руку в коляску, млеющего под солнцем Днепра. Выудил оттуда полосатое яблочко, сорванное часом ранее в заросшем бесхозном саду. Протер то рясой, закусил и привалился широкой спиной к церковному заборчику. Тот обиженно хрустнул под гнетом грузной туши. Едрить колотить!» — проревел поп испуганно. «Степа, мать твою, дери!» Ты когда мне городьбу поладишь? На две зимы твоей осины хватило. Говорил же Олуху, из ёлки. Ёлочки робить нужно. Там смолы да сучочки. Что буран наломал, из того и выстрогал. Умат вновь решил причаститься. Едва он хрустнул пробкой, как Стёпа выхватил бутылку из мясистой поповьей руки, словно ребёнок жаден на цацку. Может, хорош, Иоанн? Лицо его, извечно отуманенное идиотизмом, сделалось неожиданно серьезным. Шальной раскос и от выпитого взгляда пытался сфокусироваться на Умате. «Жалко, да?» — обиделся тот. «Жалко?» — вспылил Степа. «Ты и себя не жалеешь? Так односельчан пошкадуй!» «Я худо здесь никому не сделал», — оправдывался Умат. «Наверное». «Ион, ты чертей видишь?» «Ага, вижу». «Сидит тут один, жизнь не учит! Отдай пузырь!» Огрызнулся поп и попытался выхватить бутылку. Стёпа ловко спрятал ту за спину. «Тебе помощь нужна! Себе помоги!» «Нет, Стёпка, убога волшебной пилюли от этого!» Взгрустнул Умат, бездумно уставившись в стремительно темнеющее небо. Кучевые облака клубились в вышине, собираясь в ватное дождевое одеяло. Поднимался ветер, мимолетный шквал пылил проселком. «Я бы, может, и рад был завязать. Да какой там завяжешь, когда нечистый изо дня в день блазнит?» «У тебя, я гляжу, это универсальная отмазка», – парировал Степа. «Забыл, как ты колокольного мана кувалдой гонял? Но ведь выгнал!» – удивился Умат искренне. «Ман годом позже завелся, А до этого ты по синьке стрыгово кошмарил. Забыл?» – Умат промолчал. не помнишь?» – не унимался Степан. «Всё село на уши поставил». «Ходил, горланил по проселку, с моим, кстати, ружьем перевес. лопнула рака у волколака. Было такое?» Ну, забил же!» «Оборотня в смысле!» Уязвленный Умат потупил взгляд. «То собака Филимона Додика была! Собака!» «Таких собак не бывает!» Обиженно буркнул Умат и выхватил из рук Степы бутылку. «Ну да, уже не бывает, к слову, о ружьях!» «А кошку мою запамятовал крапу?» «Та же песня! Рысь забил, рысь забил!» «Охотник хренов! А Костомахов помнишь?» «Но ведь были же Костомахи!» — взревел умат и вскочил с лавочки. «Ну да, Костомахи и заправду были!» Степа тяжко выдохнул, будто бы на миг вернулся в ту лютую зиму, когда на погосте творилась чертовщина. «Ну ладно! А овцы? Овец моих тоже запамятовал!» «А нет, шиш тебе! Вот это ты на меня не повесишь! Глядеть нужно было за своей атарой. Запротестовал умат, поежился и поспешил сменить тему. «Погода портится!» Он взглянул ввысь. На облачное серо-белое одеяло кто-то пролил чернила. Небо клубилось, горизонт подмигивал зорницами. Запал Стёпы поугас, а вот у мата задели за живое. Под грязной рясой, за ширмой матершильника и пропитоши, в оболочке из жира и костей билось широкое человечье сердце. «Лицемер ты, Стёпа!» — начал он отповедь. «Коль я такой говёный, давайте, валяйте, пишите челобитную митрополиту. Хоть голубины, хоть совины почтой отправляйте в столицу свои писюльки». Да только черти столичной класть с высокой колокольни хотели и на вас, и на Стрыгово. Они там только спят да видят, как десятину с нас трясти. Степа разъявил рот, слушал подпитого настоятеля, а тот не унимался. Что же вы все тогда? Кумат бежите, когда худо становится. Как так-то? Батюшка Иоанн, покрести, отче отпой, деда Ваня с Пасхой, блядь. «А когда ладно у вас все! Когда я вам нахер не сдался, так хлебом не корми, дай поглумиться! Умат ебанат! Умат вумат! О, глядите! Поп-тартыга на мотоцикле катит!» «Я первый признаю все свои грехи!» Небо взорвалось, прервав Уматову тираду. Ветер громыхнул недоломанной дверью церквушки. Поп вздрогнул, обернулся. Черный зев храма зиял порталом в ночь. Ветер разносил груду земли подле могилы, в которую они со Степой часом ранее стянули обугленный бараний труп. События минувшей ночи так и остались тайны за семью с синими печатями, но умат начал кое-что припоминать. Алкаш, он как следователь, воссоздает события, собирает улики по крупицам. Вид оскверненного храма возвал к погребенным алкоголем воспоминаниям о таком было страшно даже думать, не то чтобы озвучивать. Умат уповал на то, что, как вариант, все это ему приснилось. Но ведь туша-то была самая настоящая обугленная, уродливая, двуногая. Тяжелый раскат мелечным колесом прокатился по стальным тучам, вернув умата к реальности. Делу время, как говорится, нужно было зарыть барана, как он, наверное, намеревался сделать прошлой ночью. Факты говорили в пользу этой теории. О собственных мотивах ума догадывался, да вот только верить в них совсем не хотелось. Ветер шелестел кронами старого сада на другой стороне проселка. Стихли кузнечики в зарослях сныти, обступивший церковный заборчик. Пара аистов, что свила гнездо на дымоходе брошенного сруба, тревожно застучала клювами. Краснодзюбные птахи ударили крыльями, взмыли к тучам, понеслись на перегонки с грозой. А привычные глухоманские звуки разбавил чуждый рокот. Из-за голбца на не прихрамывая на колдобинах, вырулила легковушка. Машина притерлась к обрамленной подорожником обочине. Степа... Явно выпив лишнего, занервничал, тщетно пытался спрятать бутылку в траве. Гости встрыгово были так же редки, как зубы в на рту. Умат насторожился, приладил всклоченную бороду, спешно натянул на макушку скуфью. «Не сцывка гор, Стёпа. Говорить буду я». Когда из машины вышла кукольного вида девица, позже представившаяся Лизой, у Стёпа отвисла челюсть – Он напоминал Кастамаха, только что выбравшегося из могилы. Вслед за длинноногой из машины вывалился сухопарый щеголь в дранных джинсах, клетчатой рубашонке и смелированной ботвой, собранной в пучок на затылке. Девушка, что-то забыв в машине, оперлась коленом на водительское сиденье, закопошилась в салоне, и за дверцей авто торчали аппетитные округлости». «Не пелься, как бабуин озабоченный!» — прорычал сквозь зубы Умат и ткнул Степу локтем под ребра. «Баби Зад величайшие — величайший вояние господне, не в силах отвести глаз от приезжей прошептал тот, вперив хмельной взгляд на ноги. «Точно две шпажки, увенчанные яблочками!» «Уймись, дебилоид!» — процедил Умат сквозь зубы, глядя, как молодежь семенит в их сторону. Представившись и поинтересовавшись у приезжих, какого ляда они забыли в такой глухомане, Умат не без интереса слушал Лизин монолог. Понимая ту через слово, он одобрительно кивал, поддакивал, жеманничал, но нема молил Всевышнего приблизить тот час, когда городские свалят таки к чертовой матери. Стёпа же, пуская слюну через отвисшую губу, мерил взглядом лизины ноги ходули, от белоснежных мысков кет до крупа, затянутого в тугие джинсовые шорты. Боря, столичный чёрт Чепалина, как его мысленно окрестил умат, молча потягивал пиво из жестянки, с любопытством озираясь по сторонам. Все шло своим чередом, пока речь не зашла о топонимике. «Чегось? Топо... Что?» Совинные брови у мата выгнулись домиком. Ну, история происхождения, название, слово-то какое интересное Стрыгова!» — Растолковывала Лиза с энтузиазмом. Будто у вас тут стрыги водятся или водились. Стрыги? Умат осоловил. Ну, упыри такие, если по-нашему. Да знаю я, кто такие стрыги, огрызнулся Поп. И тут оживился Степа. Он подобрал слюни, прошептал у мату на ухо. Откуда они знают? Умат, блядь, откуда они знают про стрык?» Степа тряхнул его за локоть. Умат почуял, что пахнет жареным. Не слушай его, дочка, юродиво он. Одно только и гораст, что пустомелить, до да старух зазад щипать, сочинял на ходу умат. А такой тебе все это, дочка? Так я бы вас интервью взяла, начала объясняться Лиза и раскраснелась. Вы человек божий, а значит вам ближе духовное, нежели материальное. Вот Google, например, считает, что у всего во вселенной есть антипод, а значит, если есть Бог, должен быть и чёрт. При слове «чёрт» Мата передёрнуло, а Стёпа, будучи уже явно не хозяином своему языку, ляпнул: Не знаю я, что за хрен этот Google, но он дело говорит. «Ты, дочка, не обращай внимания на этого балбеса!» Умат взглянул на Степу. «Олух царя небесного! При храме служит, пособляет, чем может! Ремонт у нас!» Неожиданно для себя нашел он адекватное оправдание тому бедламу, что царил на церковном дворике. Лиза, понимающе кивнула и взглянула на чумазового мужичка. Умат считал в ее взгляде талику сострадания. Разговор зашел в новое русло, когда Лиза спросила о магазине, поп лишь развел руками». «Грузись в свою повозку», — он кивнул на Ауди, «а вось автолавку нагонишь в соседнем селе. До него километров тридцать с гаком, а иначе амба. До субботы ждать будете». «Субботы?» — Лиза загибала пальцы. Считала. «Это ж через три дня. Как вы тут вообще живете?» «С трудом, дочка», — выдохнул мат и с завистью взглянул на Борю. Тот достал из салона авто очередную банку пива. Минуту посовещавшись, городские решили убить двух зайцев сразу. Боря останется в Стрыгово, наснимает футажей, возьмет у батюшки интервью, а Лиза тем временем пулей метнется в соседнее село. Действительно, а авось нагонят автолавку. Визит в Стрыгово не входил в маршрут, а яблоками вишни сыт не будешь». Выдав Боре видеокамеру и две последние банки пива, Лиза, убедительно попросив того не нажраться, ланью заскочила в авто, напоследок поинтересовавшись у батюшки, где в селе есть чистый колодец. Закашлял двигатель, хрустнул гравий, Ауди поспешила прочь, подмигнув на прощание аварийкой. Очевидно, ожидая, пока Лиза уедет, Умат обратился к Боре, кивнув на банку пива в его руке. «Сынок, а у тебя еще станинки не найдется?» «Не вопрос, отче?» – усмехнулся тот. «Лизуха еще при...» – Боря осекся. «А это что за хрен?» Он смотрел мимо Умата. Туда, где в сене старых деревьев утопала церквушка. Небо громыхнуло, закрапал дробный дождик. Умат обернулся, моргнул, затем еще раз и еще. Могила у храма курилась черным, коптила, будто покрышка в купальском костре. Из могилы торчала баранья голова, Два витых рога, похожих на черствые калачи, обрамляли узкую скуластую морду. взор был обращен на собравшихся. У мату казалось, что черные, лишенные всяких полутонов очи, пялятся исключительно на него. Поп протер глаза. Баран никуда не делся. Его голова, подернутая угольной дымкой, по-прежнему торчала из-за кромки могилы. «А, это?» — голос у дрожал. «Это ба баран, как видишь», — заикался Поп, вставая с ловчонки. «Кошара у нас при храме. Шерсть придем на продажу. Жить-то на что-то нужно», — угал Умат, не веря собственным словам. «Степка, сынку», — Умат потрепал того за плечо. «Поди, загони скотинку». Степа вмиг протрезвел, выпучил глаза. «Что? Кто? Я? Никогда!» Давай, давай. «Отрабатывай хлеб!» – сказал Умат и затолкал Степу на церковный дворик. Степан же, озираясь и что-то немо шепча одними губами, крадучись, побрел к могиле. Бараньей башки было не видать. Воздух словно загустел, прибивая пыль, дождь задробил по проселку, залязгал по ржавому Днепру. А Умат в напряженном молчании наблюдал, как Степа шаткой походкой приближается к могиле через махонький дисплей «Соньки», Боря наблюдал, как Степа поравнялся с ямой, вырвал из кучи земли лопату. Боязливо заглянул внутрь, выставив вперед себя полотно. Когда Степа завопил, у мату показалось, что где-то по соседству колят свинью. С приоткрытым ртом, словно усатый сом, ждущий на речном дне добычу, он наблюдал, как Степа улепетывает, не выпуская из рук лопату. Он не вписался в калитку, снес подгнивший пролет заборчика. «Умат! Там мужик!» – Прочитал он громким шепотом, повиснув на шее папа. Умат поймал на себе вопрошающий взгляд Бори, а когда перевел таки взор в сторону церквушки, побелел. У могилы в пепельно-черном невесть откуда взявшемся дыму стояла рослая фигура, и Умат мог поклясться всеми святыми, что башка у той фигуры была звериная. «А это кто? Овчар?» спросил Боря и боязливо попятился. «Это... это тоже блаженный. Налакался, поди, Ирод», промямлил Умат. Поди, Умат, в разуме Христе. продрожал Стёпа и подтолкнул того в спину. Понимая, что все выходит из-под контроля, Умат вырвал из рук Стёпы лопату, перекрестил ту и, бормоча под нос «Отче наш», переступил выломанный пролет забора. Фигура таяла в дыму исчезала и появлялась совсем в другом месте, пока не испарилась вовсе. Умат, ступая точно по минному полю, подкрался к могиле, резко заглянув в ту, застывшей в замахе лопатой. Могила была пуста, от сердца отлегло, а яма, точно зев пекло, курилась сернистым дымом, источника коего Умат найти не мог. Ни тебе уголёчка, ни изочка пламени, и едва старое поповье сердце попыталось восстановить привычный ритм, как у мат различил в облаке дыма бараний лик. Безобразная человекоподобная фигура вырастала из чада, могучий лишенный рук мужской торс, короткая шея, на ней облезлая плосконосая баранья голова». Проплешины лоснились от сукровицы, глаза отливали гудроном, венчали башку ребристые кренделя рогов. Тварь находилась на расстоянии удара лопаты, чем поспешил воспользоваться умат. Богомерсий сторгло на треснутый рев, отдаленно напоминающий расщепленное бленье, Пасть твари разинулась ровно в тот момент, когда полотно уматовой лопаты плашмя приложилось к и без того плоской морде. Тваря пешело, явно не ожидая отпора, рухнула, и только тогда Умат заметил, что ноги существа заменяют пара бараньих копыт. «Жаль, что лопата была не штыковой», — подумает позже Умат, а сейчас, поминая всех святых, он что есть мочи лупил по богомерзкой морде шуфлем. «Во имя отца!» Полотно совковой лопаты с глухим звоном припало к морде Овцеликова «И сына!» И вновь лопата растекла воздух «И святаго духа!» Орал умат, лопата чавкала мясом «Аминь!» Воскликнул он, когда шуфель в четвертый раз опустилась на окровавленную рогатую голову. И не успел он перевести дух, как бросил лопату и стремглав помчался прочь, Овцелик не собирался подыхать. Он ощерил пасть, явив хищный оскал двурядных зубов иголок, и голок и по-человечьи проревел. «Пробил час!» — расщеплённо звучало за спиной улепетывающего Умата. Он падал, путаясь в подоле рясы, поднимался и снова бежал. Степа, Степан, блядь! Заводи мой драндулет!» Закашлял глушитель. Днепр затрещал. Умат, затолкав Борю в коляску, лихо вскочил на мотоцикл точно толстый ковбой в седло поджарого метиса, проревел через плечо примастившемуся сзади степи. «Ты свое ружье еще не пропил!» Умат настороженно всматривался в ливневую завесу за окном. Там, за стенами Стёпиного домишка, небо отжимали точно Анучу. За окошком, что выходило на запущенный огород, перешептывались листвой кроны старых яблонь, кренились подсолнухи, понура склонив головы под натиском ветра. Под дробь дождя, грохочущего пионерским барабаном по жестяной крыше, под стрехами выл ветер. Подвывал и Боря. Он, взгромоздившись на сундук со стёпиным барахлом, просматривал отснятый материал, ничего не стоящий 23 секунды. На видео был виден лишь задымленный церковный двор до силуэта орущего батюшки, что размахивал лопатой точно мотыгой. Стёпа метался по дому в поисках патронов. Переломанная Иш-58 лежала на коленях у Мата. Тот косился в окошко, пристроившись на венском стуле. Фанерное сиденье опасно поскрипывало под грузным задом. «А ну, сдрысни!» — отвлекло у от дозора. Это Степа согнал Борю с Откинул массивную крышку. Из объемного нутра полетело нажитое. Бабкины льняные ручники-божники, расшитые гладью наволочки, пожелтевшие простыни. Вслед за ними вылетел свернутый в трубочку гобелен. Упал на пол, поднял облачко пыли и развернулся — Стадо оленей горделиво вздымало кроны ветвистых рогов на фоне поросших лесом скал. «Аллилуйя!» — воскликнул Степа, переломившись через борт сундука. Кое-как выкарабкался из того, держа в руке обувную коробку. Открыл. Спиток латунных гильз подмигнули глазками-капсюлями. «Маловато!» — заключил ум отобреченно. Взял пару, затолкал в патронник, лязгнул затворной коробкой. Костями хрустнули курки. Степа что-то промямлил в ответ, но Умат пропустил это мимо ушей. Батюшка был озабочен другим, он вспоминал. Собирал воедино монохромные воспоминания, и воспоминания эти мало-помалу собирались в единую гравюру. Обрамлялись филигранью все подтексты ночного кошмара. Степа из-за чего-то собачился с Борей. Умат поднял взгляд к Фрамуге ни единого проблеска в кипящем оловянном небе. Дождь не собирался заканчиваться. «Он будет идти столько, сколько нужно ему», – неожиданно выдал поп. Перепалка стихла. «Кому? Богу?» – полюбопытствовал степа и подошел к соседнему окошку. «Навряд всё это божий промысел. Больше похоже на проделки сатаны». Умат, будто не слушая товарища, таращился пятикопеечными глазами в стену дождя. «Теперь я понял» прошептал он в усы и встрепенулся. Чья-то тень мелькнула меж яблонь, прильнула к стволу корявой груши и растворилась в ливне. Мясистая ладонь у мата объяла цевье, палец скользнул на крючок и жа. Пепельная пелена стала жиже, и в мгновение ока из дождя выросла согбённая фигура, что, угнув рогатую голову, локомотивом неслась к окну. Наверное, нечто подобное чувствует незадачливый пешеход за секунду до столкновения с капотом автомобиля. Зазвенело оконное стекло, сложился под гнетом уматовой матовой туши венский стул. Дуболобая тварь зацепила попа рогом, ощерилась и взревела. Заполняя собой щели, по дому пронеслось расщепленное блеяние, но тут же было прервано дуплетом «Ижа» и надсадным кличем «Умата». Он барахтался среди осколков стекла с ружьем на округлом пузе. Дом полнился звенящим безмолвием, давил на уши, запахло порохом и падалью. Отползая ума на ощупь, прылся в коробке с патронами, страшась отвести взгляд от раскуроченного окна. В окне, напоровшись, животом на осколке стекла, что клыками торчали из развороченной рамы, ревела ошибка Создателя. Что-то с мужским. «Крепко сбитым торсом и бараньей головой. Что-то из ночных кошмаров, что много лет мучили у мата. Лишенное рук оно, брызжа слюной, клацало клыкастой пастью, глотая воздух. Словно не чувствуя боли, овцеликий тянул морду к умату неистово мотая рогатой головой. Патрон скользнул в патронник, щелкнул курок, раскатистый выстрел оглушил дом». Серая морда существа стала крапчатой, залоснилась бурым, запенилась точно сода, занялась частыми алыми пузырями. Гортанный вопль с мрадной волной прокатился по избе. Отрикошетил от стен, давящим сводом повис в сыром воздухе. Тварь заилозила полозом, сорвалась с места и, выломав часть рамы, сгинула в тусклой зелени огорода. Надсадное блеяние растаяло в ливне, а вместе с ним в сырой хмаре растворился и овцелики. Соль? Соль, блядь! — ума отринулся к Стёпе, схватил того за грудки и заколошматил, как трепичную куклу. — Ты его, курва, солить вздумал? — Это ж патроны от костомахов оставшиеся! — оправдывался Стёпа. — Там все чинно. Пыш елее массажённый. Соль свинцовая. Ты ж сам патроны катал. — Где картечь? Жаканы где? — не унимался поп. «Соль у него в патронах! Чтоб тебе черти могилу этой солью посыпали, ашаурок проклятый!» «Ну а наша соль, в смысле, сработала?» – лепетал Степа. «Сбег же нечистый! Больно поди!» Меж мужиков тщетно пытался втиснуться Боря, а Умат всё не унимался. Он с силой оттолкнул Степана, переломил ружье о колено, зарядил последней парой патронов. «А давай-ка я в тебя солью шмальну!» – Умат взвел курки. «Интересно, больно будет?» Степа поверженно поднял руки, ладони дрожали, а холодные дула уперлись в переносицу. «Да угомони же ты, батя!» Щуплое тело Бори выросло перед мушкой ижа. Подобного жеста от городского чёрта Умат не ожидал. Он, опешив от самоотверженности паренька, опустил ружье, поколебавшись. Через выбитое окно в дом юркнуло лето, запахло мокрой землёй, гортензией и укропом. Грозовые тучи медленно плавились под гнетом нещадного солнца. Гроза ушла на запад. «То были черные для меня времена. Чернющие», — исповедовался умат с ружьем на коленях, сидя на крыльце степиного домишка. Хозяин дома вместе с Борей пристроились напротив у плетня. Боря пытался дозвониться Лизе, Степа точил топор. «Проклято Стрыгова», – заверил Умат, смахнул с куфьей под солба. «То ли богом, то ли чертом болотным». Много лет назад, когда трава была зеленее, а Стрыгова еще не увязла в трясине чертовщины, аккуратно купалье родила старая вдова двуногого ягненка. Боря чуть не выронил мобильник, а Степа порезался, вздрогнув. «А ты-то чего трясешься?» – удивился Умат. «Ты же должен тот год помнить!» «Это все брехня беспородной суки!» – парировал Степан. «Это ты ему!» – он кивнул на Борю. «Рассказывать можешь!» «Вот ему и расскажу!» – буркнул у мат обиженной и продолжил. «Понесла вдова невесть от кого. Да только и так все село знало, что она с Васей и сыном горбатого Никифораекшайцы. Едва чертово семя дало всходы во вдовьем брюхе!» как поползли по селу разного рода кривотолки. А Вася-то, не кляду все эти роскозни были. Женат он был тогда. Боря, разинув рот, слушал, периодически пытаясь дозвониться Лизе. Степа изредка кивал головой, прихмыкивал. «И разразилась в ту ночь гроза, да только гроза необычная. Точно ведомая, кем», — продолжил умат, — Молнии лупили так, будто заправду перун громобой существует. Рожала вдова в гумне. И аккурат, как повитуха дитя из черноплодной утробы выудила, угодила в крышу молния. Гумно, в полымя, повитуха в обморок, еле выволочь успели. Пожар был страшенный, солома вспыхнула, а кипакля в мазуте выпацканная. Полыхала выше всякого купальского костра, сам видал. Когда за мной прибежали, Женушка моя, Аксинья, той самой поветухой ты и была. Уже поздно было. Горело гумно так, будто и дождь ему нипочем. Народ сбежался, тушили как могли, Да только прокута -то особого не было. Как солнце встало, принялись завалы разбирать. Вдовушку быстро нашли. Лежала скрюченная, Прибитая к низевой слегой курящимся углем. Вот дитя и след простыл». Как две ночи рядом на коленях у образов стояла, молила Пресвятую Богородицу избавить ее от богомерзких воспоминаний. Да только я всеми святыми поклясться могу, что своими очами видел, как Вася сын Никифора под проливным дождем улепетывал от пожара куда-то в сторону болот с охапкой трепья в руках. Неожиданно умат смолк, призадумался, и гулко сглотнув, перевел рассказ в больное для него русло. И вскоре моя Аксиньюшка заболела. С той ночи она кушать почти перестала. И так худенькая была, за пару недель в тростиночку превратилась. Умат глубоко вдохнул и похоронил батюшка свою матушку. Не стало ее. Аксиньюшки, журавушки моей! умад не стесняясь присутствующих, промокнул глаза с куфьёй. Похоронил я свое золотко и забухал пуще прежнего. Денно и нощно свечи жег за упокой, засыпал под царскими воротами, полугодовой запас кагора за две недели вылакал. «Да, знатное было время», — ляпнул Степа и тут же прикрыл рот. «Я тебе сейчас застрелю», — сказал Умат хладнокровно и навел на Степу Иш. Степа пораженчески выпростал ладони. Выдержав серьезную паузу, Умат положил ружье на колени, и продолжил. «В общем, разуверовал я тогда в Господа. Отчаялся. Решил доказать самому себе, что, коль Бога нет, то нет и лукавого. И, как сказала твоя подруга, — обратился поп к Боре, — у всего в этом мире должен быть антипод, или как там правильно, с недаемой тоской в неизбывном похмелье поплелся я на выселок в дом старого Никифора» где тогда вёл быт его сын, Василий. Такой же нехрест, как и батька. Всё село знало, что яблочко от гнилой яблоньки недалеко упало, что чертоворотит Вася со зверем лютым, знается. Вот ей и пошёл от противного. Дескать, в присвятом разубедился так удостоверить, что и притёмного нет. То, Борька, умат пристально смотрел на городского, была моя главная ошибка в житии, как сейчас помню. Приплёлся я к Васе в облачении, в усмерть пьяный, все чин по чину. В избу стучусь, он отворяет, двоится, падло, в глазах моих, их мылится противно так. Я ему-то все как на духу и выложил. Зачем пришел? Чего хочу? Дескать уж больно по оксинюшке своей тоскую, что свет не мил мне. А он, значит, и говорит мне, мол, коль свет не мил, а вот что чуток потемнее по нраву придется. И наказал на болото идти. Подробно сволочь все рассказал. «Ты, — говорит, — батюшка, — главное, крест сэми, когда к топям пойдешь, а то, — говорит, — мало ли чего случиться может, Можешь под багны схоронить, а можешь и дернет за него кто. Потянет за цепочку из-под гнилой водицы, а вслед за крестом и сам в трясине сгинешь. Как мы все лето без батюшки, — говорит, — а сам курва зубы скалит да ухмыляется. И еще говорит, — овцу на болото приведи». «Ну а вы что?» — Боря, казалось, принимал слова папа за чистую монету. «А что я?» «Взял с собой кубатку вина, овечку одолжил, и тут оживился Степа. «Погодь, овечку? Одолжил? Так вот оно что! Вот мозаичка-то и сложилась!» Степа вскочил, ладонь сжимала топорище. «Сидеть!» — Умат вскинул ружье. был Степы тут же поугас. «Так нужно было! Я вернуть собирался!» «Так чего же не вернул?» «Кто знал, что каждый год овец на болото гонять придется?» «Так это ты, падаль христомольная, всю мою отару извел!» Степа выронил топор, схватился за голову, искренне не веря в услышанное. «А я-то, бестолочь, на волков грешил. Думал, кто же у меня по ночам по надворку шарится, бульбу топчет, клубник мнет. Постой!» Степа почесал затылок. «Так это ты прошлой ночью мне огород истоптал?» «Я овечку искал, прости. Огородами шёл, чтобы не нарваться на кого». «Бес попутал, Стёпка», — извинялся Умат искренне. «Не нашел, стало быть? И что теперь?» «Пизда, ускос, теперь», — констатировал Умат обреченно. «Пропил я час увещевания барана. Теперь уж поздно овцы Ликова умасливать. После вчерашнего точно не простит». Я его в храм прошлой ночью заманил, прикончить думал. Ну, знаешь, нежить — это всегда нежить. Думал, словом Божьим, святой водицей до распятием вломлю нечистому. Впервые, что ли? Да не тут-то было. Видя, что батюшка скачет с темы на тему, Боря вмешался. — Так что на болотах случилось? — Богомерсь там случилась, — прошептал умат и заозирался. Верст за десять-двенадцать отсюда раскинулась гнилая топь. Средь топи той стоит каменное идолище, что-то вроде менгира, только с скоряво вырубленной бараней башкой. Старые люди сказывают, что это еще горбатый Никифор своял чурбана старым ветхим богам. К идолищу не подступиться. Кругом гладь болотная, да голые альшины особняком стоящие. Но лишь пригонишь ярку, топь оживает, Свод небесный громыхает, молнии бьют в каменного уродца, а из-под черной воды одна за другой точно головы шишик выпрыгивают мышистые, поросшие аиром кочки. И кочкарник этот гатью становится. Ступаешь на него, а он голосами бабьями стонет. Приводишь овцу к идолищу, глотку ей поришь и уносишь ноги, пока гать мороком не обратилась. «Баранья гроза громыхает, а ты бежишь. Главное не оглядываться». «А смысл-то в чём?» – недоумевал Боря. «Ну, привели вы овцу. Типа, жертву принесли и все такое. А взамен что?» «А взамен», – прошептал умат, – «я каждую ночь со своей аксинюшкой виделся». Приходила она во сне, как наяву, живая, румяненькая, улыбчивая всегда. Рассказывала всякое. Я расспрашивал ее про разные – про Бога, про пекло – И ответила она однажды, что черта нет, если только черт не есть твой бог. А пекло совсем не такое, как молюют в книжках, что нет там ни котлов, ни полымя, есть только плоть, огромное бушующее полотнище переплетенных тел, что вопят в пустоте от похоти и одиночества. А еще Аксинюшка говорила, что она, мол, уже стара слишком, и лукаво ее не пользует, поэтому ей там не то чтобы очень уж плохо». Умат потер слезящиеся глаза и обратился к Степе. «Чтоб ты знал, я ни о чем не жалею. Я б все отары света загнал бы на эти топи. Будь в Стрыгово колхоз, разорил бы на поголовье, но гонял бы овец, пока б меня земля носила». Степан уронил взгляд, промолчал. И Умат рассказал о своем ночном кошмаре. О том, как его черт отпевал, как прощался с Аксиньей. «В общем, час пробил». Он напялил скуфью, встал с крыльца. «Кажется, дождь собирается», — предположил Боря, уставившись в недружелюбное небо. Солнце подернулось вуалью сероватых облаков. «Не дождь, сынок», — пробосил умат. «Баранья гроза будет», — и добавил, «нам в храм нужно». «Что толку с храмом то твоего, когда в нем двери вынесены?» — возразил Степа. «И теперь, кстати, я догадываюсь, с кем». «Этой падали там, по крайней мере, херово», – парировал умад, «Опытным путем проверено. Есть у меня одна мысль. Главное, чтобы Лиза вернулась до того, как гроза разразится». Лиза въехала в Стрыгово, когда последний луч солнца тоскливо подмигнул ей через прореху в кудрявых тучах. Ауди хромала по размытой гравийке вдоль утопающих в бурьяне гнилых заборов, напоминающих Лизе переломанные хребты каких-то исполинских чудищ. Над мшистыми крышами обветшалых домишек синел медью купол церкви, возвышающийся над темно-зелеными волнующимися кронами. Выбрав церковь за ориентир, Лиза свернула у пца. Машина вырулила на экспланатку с бурой лужей в центре. Небо враждебно рыкнуло точно сторожевой пес. «Дескать, держись подальше!» Сверху заморосило. Лиза подняла стекло в двери. Запах петрикора тут же сменился химическим смрадом вонючки, болтающейся на зеркале заднего вида. Лавочка у церкви была пуста. Не было ни отца-настоятеля, ни его блаженного раба, ни Боря. «Твою мать!» – выругалась Лиза и потянулась к мобильнику – Все, о чем я тебя просила, это не надраться!» Она набрала Борю, динамик пропищал тремя тоскливыми нотами. Лиза отбросила мобильник на пассажирское сиденье, сгребла ладонями волосы, немо выругалась в потолок. «И что теперь? Теперь ей искать горе оператора?» Из кассетной магнитолы Цой убеждал, что все мы сошли с ума, и Лиза была склонна с этим согласиться. Она клацнула коробкой, поехала подальше по проселку, вглядываясь в упадочную пастораль. Взгляд настырно пытался выхватить хоть какой-нибудь движущийся объект, идущий, ползущий на четвереньках, любой. «Бегущий?» — Лиза ударила по тормозам. Из ниоткуда, едва не угодив под колеса, вынырнула мужская фигура, грохнула ладонями о капот, поспешила к пассажирской двери, Боря с глазами солевой белки ввалился в салон. «Валим отсюда! У них поп ёбнулся!» Он хлопнул дверью, спешно заблокировал ту. «О, Алкашидзе, ты чего ли печешь? Я тебя на пару часов отправил, а ты?» Откровенно взбешенная Лиза чихвостила приятеля. «Гони, дура!» Боря вцепился в рычаг коробки передач на обум и лозил той точно венчиком в миске с тестом. Дождь усиливался. «Стой, бледюга!» Глухо прозвучало снаружи и для убедительности было подкреплено оглушительным выстрелом. Лиза, взвизгнув, бросила руль, вжалась в сиденье. «Зашибись, у него остался один патрон!» – утешил Боря то ли Лизу, то ли самого себя. Перед капотом выросла фигура батюшки с ружьем на перевес. Промокший до нитки с растрепанными волосами, он подошел к водительской двери, постучал в стекло дулом. «Отворяй колымагу!» Лиза выгнула руку коромыслом, разблокировала дверь. Через секунду в машину валился юродивый, чьего имени Лиза не запомнила. За собой в салон он кое-как втянул вилы. "Врешь, Не уйдешь, чёрт столичный!» – пробасил умат, втиснувшись на заднее сиденье. Лизе показалось, что она вот-вот описывается. Небо ударило в наковальню. «Гроза начинается!» полупьяно прозвучала сзади, Лиза боязливо обернулась. Юродивый таращил в темнеющее небо полные ужаса, остекленелые глаза. «Гони к храму, дочка!» – приказал поп. «Друг у тебя несговорчивый, а вой с тобой доболтаемся». Б «Батюшка, вот чего?» – Лиза готова была заплакать. «Езжай, пока час не пробил. Я не враг тебе, дочка. Но пора бы найти достойное применение величайшему воянию Господню». Омат нажал дулом на клаксон. «Говорят, похоть грех козла, а вось и с бараном прокатит!» «Чего делать? Ни за что!» — отчеканила Лиза, обвела троих мужиков ошалелым взглядом. «Может, мне еще на четвереньке стать, чтобы ему удобнее было?» Батюшка рассказал ей все приключившееся, пока она была в разъездах. Лиза, разумеется, не верила ни единому слову и чувствовала себя скалой из секретных материалов. Все самое интересное всегда случалось с Малдером и всегда во время ее отсутствия. Плану мата Лиза восприняла, мягко говоря, не очень хорошо. «А еще заблеять!» И она, кривляючись, изобразила овцу, покрутила попой, будто бы у нее был хвостик. Умат упал на колени, отбросил ружье, сложил ладони в молящем жесте. «Христом Богом прошу, Лизавета!» Лиза попятилась. Болезненно отчаянное поведение батюшки будто бы выбило воздух из груди. «Ты всего-то приманишь его, а там...» «Точняк, приманка!» – оживился Боря. «Батя, есть идея!» «Я устал от идей, тем более от идей, от чертей!» Умат поднялся с колен, грязная ряса напоминала недогнивший саван. А Боря, что-то шепнув юродивому, трусцой побежал к машине. «Не об этом я мечтал, когда поступал в духовную семинарию», сетовал Умат, обливая церковь бензином. Он бросил пустую канистру, взев храма, оперся на вилы и сел на порог. Оставалось только ждать». Если план столичного чёрта не сработает, Умат – покойник. Да и при любом раскладе гореть ему в аду. Уж слишком много заповедей было нарушено за один день. Остались, пожалуй, лишь «не убий, да не прелюбодействуй». И как минимум одну из них Умат собирался презреть. Он облил алтарь и образа, окропил бензином иконостас и портьеру Алькова. Умат понимал, что горючее быстро испарится. Бензина было всего-то с пяток литров, не считая того, что остался в баке авто. Его Боря сливать не стал, дескать, не хватит на обратный путь. Умат старался не думать, что если все пойдет трагически не так, что, скорее всего, не будет никакого обратного пути. За раскроченным заборчиком там, где городские припарковались, громыхнуло железом. Умат вынырнул из скорбных дум, вскочил Выставил вперед себя вилы, напрягся точно триарий, по ошибке угодивший в первый ряд манипулы, пригляделся. На крыше Ауди, согнувшись в рогалик, стоял овцеликий. Он вертел и мордой, сопел. «Принюхивается скот», — сообразил умат. «Кажись, я ему солью зенки высек». Осознание, что ворок слеп, приободрило батюшку. Он занял оборону в дверном проеме церкви, вновь громыхнуло. Тварь спрыгнула на капот, соскочила в лужу, подставила нос ветру. Умат, мандражируя потея, понимал, что стоит с наветренной стороны. Оставалась надежда, что обоняние уродца обманут пары бензина. Увы. Тварь обратила искром лик в сторону батюшки, разину в пасть зашипела рысью и помчалась по брусчатой дорожке, ведущей к храму. «Отче наш, иже и же есех на небесех!» — орал поп, собрав остатки храбрости в кулак. Тварь в два скачка преодолела паперть, угнув башку, сделала рьян выпад, целя в грудину попа. Лишний вес и нерасторопность сыграли с уматом злую шутку. Оторопев отпрытие овцеликова, он запутался в подоле рясы, упал на спину, едва не успев выставить перед собой вилы. Рогатая зловонная туша пролетела над ним смердящим метеором. Вилы дрогнули, рожна полоснули тварь по брюху. Умад с прытью, какой ее позавидует, вскочил, обернулся. А в целикому явно было нехорошо. Кудеря на груди плавились под незримым пламенем, лишённые рук, плечи курились сизом, запахло осмаленной свиньей. Не давая фору нечисти, Умат, издав клич достойный иступлённого гладиатора, ринулся к овцеликому, орудуя вилами точно воин Колизея Фусциной. Овцеликий метался по храму. Он сносил кандила, крошил рогами царские ворота, сбивал образы в тяжких киотах. Тварь ревела, обращая дымящуюся морду к потолку, мотала головой, билась о стены, сшибая иконы. Умат был прав. Бензин сделал свое дело, обманул таки обоняние уродца. «Степан, поджигай!» – вопил Умат, выцеливая вилами овцеликого, точно рыбак метит острогой в карпа. Осмелев, он гонял тварь по храму, пытаясь нашампурить барашка. «Степан, сучий сын!» – крики таяли под высоким потолком. Умат сомневался, что засевший в машине с городскими Степа его слышит. Но Степа слышал. Он валился в храм в тот момент, когда Умат вбил вилы в грудину твари, резиной скрипнула плоть. Четыре рожна пригвоздили Авцеликова к образу Николая Чудотворца. Нип святого зловеще обромил барани Лик, выпустив вилы Умат отпрянул». «Тебя как за смертью посылать!» – прорычал он, глядя, как перепуганный Степа в холостую чиркает спичками. «Да что ж ты возишься рукожопой? Вон из храма!» Он выхватил коробок, вытолкал Степу в зашей, а сам, перепрыгивая точно сайгак через поваленные кондилы, ринулся к портьере Алькова, чиркнул спичкой. Портьера обратилась стеной огня. Умат едва успел унести ноги, благодатный огонь плесал по убранству, не брезгуя ни иконами, ни корчащейся в агонии распятой тварью. Пламя лизало бараньи копыта, ползло вверх по кудерям, плавило торс. Умат кубарем скатился с паперти. Загребая землю, поднялся, ринулся прочь с церковного двора. У раскуроченного заборчика разину форты стояли городские – Загнанным зверем дышал Степан, стоя на карачках у машины. Ноги бежали вперед попа, ума отбухнулся на капот, погасив удара крыло авто, обернулся. Из мерцающего дверного провала вырывались рыжие языки пламени, лизали фасад, лопались стекла в узких окошках, заплясало зарево в прорезях светового барабана, увенчанного куполом. «Только бы не погасло», — понадеялся Умат, удивившись собственным словам. И в этот момент тучи взорвались. Голубая змея стрелой рухнула с неба, впилась в венчавший купол-крест. Сноп пыскор расцвел голубым цветком над храмом, ослепительно белая вспышка озарила фиолетовые тучи. «Теперь точно не погаснет», — констатировала Лиза. Умат грустно улыбнулся, глядя на надкусанную луковицу купола. Занялась пламенем дранка, накренился и рухнул крест, снеся с собой клинья в центральном потолочном кольце. «Меня ж митрополит на купол посадит», — обреченно констатировал Умат, глядя, как беспощадная стихия дожирает храм. «Новую отстроим», — уверил Степа, похлопал Умата по плечу и тут же попятился. Взвизгнула Лиза, чуть не сев в лужу. Боря выронил камеру. Изгорнила храмовых ворот», — «Выбежал объятый пламенем овцеликий. Нистовый рев перемежался треском горящей древесины. Пылающий черенок вил торчал из чернеющей в рыжих всполохах груди. Лиза кричала, умат в замешательстве рвал ручку автомобильной двери. Боря упал в обморок. Тварь, стремглав, неслась на них». И случилось нечто, чему умат еще долго будет искать объяснение, и, не придя ни к какому логическому выводу, спишет все на волю Господню. Сырой воздух вспорол гул могучих крыльев, пара аистов белыми стрелами спикировала с остального неба, Не страшась пламени, птахи парой красных копий снова и снова обрушивались на овцеликова, когтистые ноги драли объятую пламенем спину, красные клювы целили в обугленную морду, наровили выкорчевать остатки глаз. Тварь вопила, вслепую клацала зубастой пастью, точно не собираясь подыхать в одиночку, Овцелики рьяно хватал зубами воздух, пытался поймать пернатых обидчиков. Таха не успела закончить вираж, пасть твари сомкнулась на тонкой аистовой шее, а в рвал птицу точно пёс подушку, ветер разносил кроплёные красным перья, шея стала одного тона с клювом. Воспользовавшись спонтанным тайм-аутом в желании пособить пернатым заступником, Умат обогнул беснующуюся тварь по дуге. Ринулся туда, где церковный дворик отсекал от проселка чистокол приземистого заборчика, поднял выломанное прасло с прибитыми к тому клыками заточенных под карандаш штакетин и, не найдя лучшего применения, точно палицей вмазал по горбу Овцеликова. Пара заостренных штакетин с хрустом впились в спину твари, проломив запекшуюся корку плоти. Овцелик взвыл. Тушка аиста, напоминающая теперь сломанный зонт, выпала из пасти, Секунду спустя пала ниц и обугленная уродливая туша, в которой уже не читались ни звериные, ни человечьи черты. Смердящая груда мяса занялась бурыми пузырями, накрапывал дождик, стихал ветер, унося с собой на хвосте вонючий дым курящейся ошибки создателя. «Осина!» – выдохнул умат. Все-таки не зря ты, Степка, из осины заборчик сгородил, — заключил он и рассмеялся в светлеющее небо. Гроза уходила на запад. «И остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должникам нашим», — декламировал умат над выгребной ямой. «Не веди нас в искушение да избави нас от лукавого. Аминь». Руки отпустили видеокамеру, та скрылась в смрадном чреве, чавкая. Умат вышел из туалета, бухнул рассохшейся дверью, обоняние нервировал смрад мокрых углей, доносившийся из-за сараев. Ветер носил церковный тлен Пострыговы, храм сгорел дотла. Обморок Борис сыграл Умату на руку. «Пусть городские катят в свояси, с чистой верой в то, что везут в большой мир контент». «Идиоты!» — радовался своей хитрости поп, устроившись на пороге родного домишка. События последних дней отказывались утрясаться в старой голове. У мату вспомнилась легенда, услышанная им еще в бытность семинаристом. «Дескать, ваисто заклят богом человек, некогда ослушавшийся создателя. Мол, дал человеку бог мешок с гадами, довелел да на вершину горы тот отнести» и настрого наказал не заглядывать в котомку. Разумеется, человечье ослушался, развязал мешок, а вся нечисть, что внутри таилась, расползлась по земле. И разгневался Создатель, и обратил человека в аиста, дабы тот всю нечисть на земле отловил. И от стыда засадеянная покраснели у аиста ноги и клюв. Вот и кормится этот птах по сей день гадами всех мастей. Он где нечисть истребляет». Умат смехнулся, поднял усталые глаза к ясному небу, над пустым гнездом вот уже который час кружил одинокий аист.